Глава шестая. Будущее с точностью в пять смертей. Вылазка Фаргрина прошла успешно, если считать, что никто на него не напал. А вот обнаруженные почти полторы сотни жнецов и больше десятка древесников сводили этот успех на нет. Выживших Фаргрин не учуял. Никаких следов людей на поверхности, никаких запахов, кроме тех, что наполняли темные чащи, не нашлось. Если здесь и были населенные подземелья, как в Вешках, то проверить это надлежащим образом он не мог. Но количество древесников не позволяло питать радужных надежд. Эти твари пускали свои лозы плети и глубоко, и широко, насколько хватало, могли и обнаружить людей под землей. «Наконец-то», — сказал Рейд, когда Фар вернулся к отряду, — «мы уже говорили о том, как быть, если ты того», «Выкладывай давай». Фаргрин и выложил. «Полторы сотни жнецов? У Герата даже глаза на лоб полезли. Ты уверена, что воду тянули?» Спросил он у Мильха. В ответ получил только ледяной взгляд. «Зуб даю, если там кто из людей остался», произнес Лорин, «то под тем домом из каменного дуба». «Нарвемся на стадо? Ты и яйницу свою отдашь», буркнул Герат. «Полторы сотни». Если не столкнемся с жнецами, Фаргрин нашел острую ветку и начал выцарапывать на земле план деревни. То может и получится проскользнуть. Древесники от того дома далеко, тихо пройдем, они вряд ли сдвинутся. Все они сидят вот здесь, он ткнул в нужные места на плане. Плети же не такие длинные, их там точно не должно быть. «Как бы твари знаете, там тоже точно не должно быть», — съязвил коротышка. Идея сунуться в деревню ему явно не нравилась. «Нас как минимум трое за то, чтобы пойти, Гер», — сказал Рейд. «Угли на ваши дури головы», — буркнул Герод. «Повезло тебе, Фар, что у этих отожженных тоже есть сестра, и они за нее всех готовы порвать». Рейд весело подмигнул Фаргрину, чего тот даже удивился. Он, честно говоря, до сих пор удивлялся близнецам, то есть их отношению к товарищу оборотню. Если бы не Мильха и Герод, Рейта Лорин прибили бы его еще в дубках. Это Фаргрин знал точно. Тем не менее, новую идею о том, что не всех оборот не надо убивать, они приняли очень быстро, можно сказать, мгновенно. С чем связана такая широта взглядов у безбашенных наемников, с легкостью хватающихся за оружие, Фар не представлял, хотя с безбашенностью, наверное, и связано. А теперь они еще и понимают его, его отношение к сестре, и согласны пойти на риск ради волчьего выродка. Три голоса против одного определили их ближайшее будущее с точностью в плюс-минус пять смертей. Мильха так и не сказала ничего. В ответ на вопрос, что она думает, ледяная ведьма выразительно и подробно промолчала. Около часа ушло на то, чтобы сообразить, какой-никакой план – и его первая часть, разобраться с оставшимися богомолами, решилась сама собой. Твари улетели от скуки и обиды, поэтому, когда они, наконец, направились в деревню, Фаргрина беспокоил только поднявшийся северный ветер, из-за которого не получалось чуять, что впереди. Враги же, кем бы они ни были, наоборот получали преимущество. Добравшись по краю рвада разрушенных исп, отряд осторожно двинулся вглубь деревни. Отсюда до дома фара получалось даже ближе, чем с восточной стороны. Двигался отряд невообразимо медленно, идти приходилось как можно мягче и бесшумнее. У ледяной ведьмы получалось вполне сносно, дочь леса как-никак. Два с половиной медведя позади нее грозили испортить все на свете. Пусть и шли они в круге тишины, который тоже, кстати, замедлял, Внутри круга нельзя было услышать ничего снаружи, а значит, приходилось постоянно бдить, не появится ли кто сзади. Мильха руководила передвижением. Фаргрин уже почти не сомневался в синеватости ее ранга. Ведьма выкинула новый фокус. Она умела видеть следы, которые оставляли твари. Герету фокус не понравился. Ведь на этот пусть и простой, как утверждала Мильха, прием уходили силы. Немного, но все же уходили а сила могла потребоваться им в любой момент без остатка. Тем более хранилище ледяных равнин опустели давным-давно, а на змеином рационе пополнять их не очень-то получалось. Но, как втихаря шепнул Лорин, Герету просто-напросто стало обидно, потому что ему такой прием не был известен. Трижды отряд менял направление, несколько раз все прятались в развалинах, но потихоньку приближались к центру, И Фаргрин подумал, что у них, кажется, все получается. Впрочем, тут же одернул себя. Зря он такое вообще думает. Все получается очень редко, а запас удачи они исчерпали еще в дубках. Будто в ответ на неосторожную мысль, впереди из-за полуразрушенного дома показались рога. В следующий миг морду жнеца покрыло мерцание, и тварь рухнула, никто даже сделать ничего не успел. Фар уже почти услышал треск и скрип проснувшегося древесника, но осознал, что жнец будто завис в воздухе. Мильха подхватила уже мертвую тушу на щит. Правда, порадоваться расторопности ледяной статуи тоже никто не успел. Через секунду с другой стороны улицы появился еще один рогач, а потом и еще один. Герат, делай щиты, как я! прошипела Мильха, окутывая силой страшные морды. Через пару мгновений Герат осторожно опустил тела, и все облегченно расслабились. Твари мертвы, древесники не проснулись. Фар подумал, что коротышка все же неприлично талантлив. Да, ледяная ведьма вытворяла странные вещи, но Герат мгновенно соображал, как и что надо делать. Может, у него тоже синий ранг? Проходя мимо жнецов, Фаргрин удивился. «Огромные! Даже на тракте такие нечасто встречаются». У одного он насчитал одиннадцать пар рогов лезвий, уродливым жерелем опоясавших шею. Верхние рога выходили из такого мощного костяного нароста на лбу твари, что прорубить голову, наверное, ни у кого не вышло бы. Фаргрин заметил заинтересованно хмурый взгляд Герета. Тот внимательно осматривал убитых чудовищ. Мильха, без сомнения, уложила их своей странной атакой, которую все заприметили еще в дубках. Бросив взгляд на морду жнеца, Фар отметил — Как из узких дыхательных щелей на носу-то поре течет темная кровь. У других было так же. Как же мильха валит твари! Набрасывает щит это точно, но от чего они умирают? Они какие-то странные, сказал Герод. Я никогда не видел ужницов такой шкуры. Разве на ней бывали шипы? Фаргрину даже стало немного стыдно. Он заметил это только после слов коротышки. Чешуйчатая шкура убитых тварей бугрилась отвратительного вида наростами с мелкими шипами. Он тоже никогда не встречал такого. «Да весь этот поход становится все чудесатее и чудесатее», — сказал Рейд. «Богомолы, которые никогда не вылезали из чащ. Люди, живущие под землей. Новые жнецы и...» Тут он замолчал и махнул рукой на Мильха. Та шла впереди и не могла этого видеть. Герет ухмыльнулся, Лорин расплылся в улыбке. Фаргрин тоже бы улыбнулся, но мог только оскалиться. Отряд шел дальше, двигаясь теперь еще медленнее. Северный ветер сменился хаотичными порывами с разных сторон, и Фару это тоже не нравилось. «Тихо спит в лесу древесник, с плюшки спят», вдруг пропел Лорин, начало известный всем наемникам, чищебный колыбельный. «Да, самое время ее петь». Сейчас этот обращик наемничего фольклора вспоминался как недоброе предзнаменование, которое быстро сбылось. Когда Рейд, следивший за тылом, вдруг воскликнул «Жнец!», Мельха резко развернулась и убила тварь. Но было поздно. Его копыта успели простучать по земле, хотя они этого не услышали. Зверь выскочил из далекого переулка, где ледяная ведьма уже не могла чувствовать следы. Пара оглушающих мгновений, и задрожала земля. Герат снял ненужный круг тишины. Все услышали треск ломающегося дерева. Проснулся древесник, а значит им надо бежать. Позади из переулков выскочили еще жнецы, отрезая путь к отступлению. Впрочем, отряд уже давно прошел точку невозврата, до нее они могли бежать назад. А вот после все помчались к дому из каменного дуба. Мильха сумела убить половину жнецов, но остальные догнали отряд. Близнецы выпустили стрелы тварям по ногам, и четыре упали, огненные шары разворотили грудины еще двум. Три жнеца оказались совсем рядом. Фаргрин нырнул под одного из них и вспорол когтями мягкое подбрюшье. Чудовище по инерции пролетело вперед и рухнуло. Рейт, увернувшись от другого жнеца, с размаху рубанул ему по шее. Лорин ударил с другой стороны, и тварь, пробежав еще немного, повалилась на землю. Последнему жнецу Герат умудрился перерубить передние ноги топором. Отряд помчался дальше. Земля задрожала, вспучилась и разорвалась черными комьями. В воздух взвелись лозы плети и со свистом опустились обратно. Сам древесник еще не появился, зато впереди показались жнецы. И уже в гораздо большем количестве. Подрев треск древесника, они сорвались в галоп, склонив головы и раскрыв рога лезвия. Несколько упали, но Мильха не могла убить сразу всех. Отряд бросился в развалины домов. Герат задержался. Мелькнула яркая точка, и стадо встретила волна огня. Сам Маген тут же поспешил следом за напарниками, чтобы не попасть под копыта горящих чудовищ. Ближайшие улицы закидали дымовыми гранатами. Когда стадо развернется, дым успеет ослабить тварей. Все тряслось от плите древесника в земле. Пробираться по развалинам было трудно. Выбравшись на свободное пространство, пятерка безумцев снова ринулась к дому. «Там!» — крикнул Герат, метнул вправо огненный шар и поставил защитный купол. К ним приближалась куча веток, палок и листьев. Она возвышалась над развалинами наполовину человеческого роста. Древесник был уже близко. Он поднял узловатые и перевитые лозами конечности. Взметнулись плети и со свистом обрушились на отряд, но щит Герата выдержал удар. Оставалось совсем немного, до убежища всего пара домов и перекресток. Оттуда, с обеих сторон, выскочили жнецы. Фар нырнул под вставшую на дыбы тварь и разорвал ей брюхо. Уходя из-под падающей туши, он увидел, как Рейт вонзив меч прямо в пасть другой твари, развернулся и рубанул жнеца рядом. В следующий миг плети древесника накрыли их всех. Лоза свиснула прямо у Фаргрена перед носом. От ее удара вздыбилась земля, разрываясь черными комьями и разможженными тушами жнецов. Фара откинула в сторону. Вскочив, он угодил в захват рогов, но успел разорвать горло жнецу до того, как сомкнулись рога. Что с рейтом? Ударив очередную тварь по глазам, фар бросился туда, где только что был рейд. Прискакавший туда же жнец как раз опускал рога. Фаргрин вцепился ему в глотку, одновременно оттаскивая от товарища. Рядом оказались Лорин и Герат. Они подхватили Рейта и поволокли его к дому. За ними ринулся было жнец, но Фаргрин разделался и с ним. По улице позади пронеслась волна воды, превращаясь в ледяные копья. Они пронзили нескольких жнецов, пригвоздили древесника к земле. Это не мешало ему хлестать плетьми. Одна взвелась вверх, и если бы не щит мильха, укрепленный льдом, фара осыпала холодным крошевом, но он остался цел. Мильха и сама уже была рядом. Драконяя атака, запущенная ею, почти исчерпала свой запас, но льда оставалось достаточно, и ведьма на бегу метала в твари копья. Оба помчались следом за остальными к дому из каменного дуба, а Лорин пытался выбить дверь. Заперта, проревел он. Отойди! Мильха призвала в воду и обернула ею кованые петли и замок. Земля снова вспучилась и разорвалась. Второй древесник, низкий, ниже домов, но длинный и широкий, подобрался к ним с другой стороны. Герат поставил щит и охнул, когда по нему хлестнула плеть. Она снова взвелась в воздух и ударила. Герат то ли рыкнул, то ли простонал но щит удержал. От следующего удара купол раскололся. За несколько секунд, пока мильха морозила железо, древесник ударил трижды, и Герат трижды ставил щиты. Четвертый щит раскололся как раз, когда Фар и Лорин выбили дверь. Земля пошла ходуном, и Герат не устоял на ногах. Лорин и Мельха занесли рейта в дом, а Фаргрин сцапал коротышку за шиворот и втащил внутрь. Эльфийка подняла льдом дверь на место и заморозила все щели. Стены из каменного дуба сотрясались от ударов, но стояли. Однако лед трескался, и дверь грозила вылететь. Мильха приходилось возвращать воду на место и морозить заново. И насколько ее так хватит, пронеслось в голове у Фаргрина. Вместе с Лорином они помогали ведьме держать дверь. Гер, найди погреб! крикнул Лорин. В комнате справа вход в подклет, сказал Фар, превратившись в человека. Геральт пополз в указанную сторону на четвереньках. Так много сил потратил на щиты, что не сразу смог подняться. Заперто. Герат выпал собратно, обратно, шатаясь встал на ноги, и прохрипел: Дайте ко мне. В ладони он подкидывал ярко-оранжевый шарик. Фаргрин и Лорин, увидев это, поспешили убраться с порога. Мильха сняла лед. Когда древесник хлестнул плетью по дому, и дверь с грохотом рухнула на пол, Герат метнул драконью атаку и следом огонек. На твари хлынул поток пламени. Фар даже на секунду испугался, что огонь прорвется внутрь. «Надо уходить в погреб», — сказал Герод, когда драконья атака кончилась. Фар натягивал одежду и старался ни на кого не глядеть. Теперь у них смертельно раненый товарищи, и они сидят в доме, в его доме. Пока твари не совались сюда из-за жара после драконей атаки, но воздух быстро остынет. Смотреть на Рейта было выше его сил. При виде него Фаргрину чудилось мертвая мать и море крови, на том же самом месте». Сейчас крови почти не было, еще не было. Но, как и тогда, все снова по его вине. Они не пошли бы сюда, не решив арот и скотирму. Рейта перетащили к входу в подклет. Мильха собрала оставшуюся воду и окутала ею крышку, превратила в лед. «Лорин, попробуй открыть», — сказала она через несколько секунд. Тот со всей дури дернул за ручку, и крышка поддалась. «Вода!» — прошептала Мильха. Из погреба высунулись коль и вилы. «Мы люди, твари вас задери!» — заорал Лорин кому-то внизу. «У нас раненый. Так, давайте сюда его!» — сказал он уже своим товарищам. «Осторожнее!» — вскрикнула Мильха, глядя, как он и Фаргрин перемещают рейта. Дом дрожал от ударов, по стенам не переставая бил древесник. Лорин спустился первым следом Мильха. Кое-как спустили рейта. Фаргрин даже не видел, кто помогал им снизу. Он нырнул в подклеть последним. Там ледяная ведьма уже возилась с рейтом. Резанная рана у него, кажется, была всего одна, видимо, тот жнец все-таки успел. Да еще и так неудачно попал под полу доспеха. Но страшное было не это, а удар древесника. А осталась ли у рейта хоть одна кость целой? Фаргрин отчаянно надеялся, что тот не попал под прямой удар. Нет, точно не попал, иначе сейчас вообще не было бы рейта. Только кровавые ошметки в смятых доспехах. Герат, нужна слеза», — потребовала Мильха. «И свет, больше света». Разлетелись игоньки, и будто наступил день. «Быть не может», — ахнул кто-то. «Фаргрин?» «Эй-эй-эй», — воскликнул Лорин. Против них снова поднялись вилы. «Ирма, стой!» Какая-то девушка шагнула было вперед, но один из мужчин ее удержал. Фаргрин замер. А когда глянул, сердце его будто остановилось. На него смотрели глаза матери. «Точно он!» Острые палки придвинулись еще ближе. «А может, они все?» — произнес кто-то. «Да что разбираться, вышвырнуть вон и все». «Твари сраные! Спокойно!» — проревел Лорин. «Если из-за вас мой брат умрет, я всех тут порешу!» Вперед выдвинулся здоровенный мужик, такой же высокий, как близнецы, а руки его были даже толще. «Ну, попробуй давай!» Внезапно сверкнули серебристые волосы, и мельха встала между ними — У селян отвисли челюсти. «Мне нужна вода!» — раздался ледяной голос ледяной ведьмы. «Кто у вас здесь водник?» Фаргрин увидел, как Ирма медленно поднимает дрожащую руку.